Александр Скок. СССР. Назад в будущее. Глава 1. Где-то в Москве. Примерное время 2022. Свет сутулы настольной лампы расталкивал темноту в углу кабинета отдела милиции. За столом милиционер, другой стоял у окна. Я сидел на стуле в центре комнаты. На моих запястьях наручники. А что если он разведчик евроамериканского блока? спросил лейтенант. Второй милиционер, был он сержант, смотря в окно, за которым на вечернем проспекте горели сотни фар авто, проговорил. Вполне возможно, пиджак-то у него не нашнский. У нас такие фасончики не водятся. И вон что выдумал, Северная Федерация. Это где такая страна есть? усмехнулся и переместился на диван в углу кабинета. Если честно, я и сам не знаю. Помню лишь, что я оттуда ляпнул им, мол, из Северной Федерации. Подтвердить ничем не мог, паспорта при себе нет. У меня вообще нет при себе ничего, карманы пустые. А потом сообразил, что зря сказал, откуда я. Судя по всему, эти товарищи, почему-то именно так они обращались друг к другу, а Северной Федерации и слыхом не слыхали. Зацепились за это название и решили, что я вражеский разведчик. Я понял, что странности до сих пор продолжают происходить со мной. Чего только стоит то, что я вообще не помню, как оказался на той улице, на которой меня задержал проезжающий мимо патруль. И что было до неё тоже. А нет, один момент всё-таки помню. Территория стройки многоквартирного дома. Да, кажется, я там ходил до того, как попал на тротуар. На этом точно всё. В памяти пустота. Вот ещё. По башке точно не получал, чтобы мне так отрубила память. Ощупывал голову и не нашел никаких повреждений. Со мной явно происходит что-то не то, как минимум, амнезия на всю башку. В общем, больше отвечать на вопросы ментов я не стал. Для меня сейчас самое лучшее молчать. Летенант перегнал сигарету в уголок рта и прищурив глаз, посмотрел на меня сквозь тонкую струйку дыма. Затянулся, а потом спросил: Ну так что, товарищ, долго молчать будешь? В ответ я отвел от него взгляд на небольшую царапину на столешнице, потом на другую, ножом, что ли, столешницу ковыряли. Давай без вот этих вот фокусов, молчанок всяких, сказал лейтенант, стряхивая пепел в банку из-под шпрот. Нам с тобой возиться нет никакого желания. Давай так: ты нам, мы тебе. Говоришь свои данные, что натворил? Ведь если ты молчишь, значит определённо что-то набедакурил. А мы походотайствуем за тебя перед следствием, чтобы в нормальную хату отправили. Ну, чтоб соседи адекватные были, думаю, смекаешь, о чём я. А если продолжишь молчать, сам понимаешь, злые мы на тебя будем. За то, что ты беззаботные сутки нам запору. Устроим тебе незабываемое пребывание в местах ограничения свободы. Ну так что, сотрудничаем? Ага. Сейчас. Молчишь, вздохнул лейтенант. Ну-ну, молчи, тебе же хуже. Они откатали мои отпечатки пальцев, причём делали они это не спеша, как будто никуда не торопились. Впрочем, так оно и было. На дворе был лишь вечер, часов девять или десять, и, судя по всему, до конца смены у ментов ещё несколько часов. Причина такой медлительности мне была понятна. Она должна была давить мне на нервы и заставить заговорить под грузом мыслей о моей дальнейшей судьбе. Ну и факт того, что откатывают отпечатки пальцев, тоже имеет некий психологический пресс. Мало кому придется по душе эта процедура, но я молчал. Катали мне пальчики где-то час. Когда сканер обработал лист с моими отпечатками, лейтенант перевел все внимание в монитор, постучал клавишами. Я понял, что он пробивал мои пальчики по какой-то базе. Спустя несколько секунд мент хмыкнул. Что там? спросил сержант из полутемного угла кабинета, где он развалился на диване и смотрел на телефоне какое-то видео. «Реестр о нем ничего не знает, ответил лейтенант. Во как? Стало быть, иностранец? В реестре же их нет. Там же только наши. Только наши. Стало быть, из-за бугра? Точно вражеский разведчик. Сержант отложил телефон в сторону, поднялся и пошел ко мне, расстегивая на ходу кобуру. Потом взял меня за волосы крепкой хваткой, отвел мою голову назад, свободной рукой вытащил пистолет и принялся всовывать ствол мне в рот, сотрясая воздух криком и брызжав в меня слюной. А ну гори, сука! Кто? Откуда? В ответ я мычу: "Что ты делаешь? Что ты творишь? Зачем пистолет в рот?" Я затрепыхался, инстинктивно попытался схватить его за руки и вытащить обратно ствол, но наручники впились в запястье, сковывая мои руки. Я оставил эту затею и почувствовал себя полностью беспомощным. Так себе ощущение, я вам скажу. Ещё было бы совсем хорошо, чтобы сержант в порыве не нажал на спуск, а то как-то не так я себе представлял свою смерть. Хотя вряд ли нажмёт. Понимает же прекрасно что в противном случае остаток дежурства придется соскребать мои мозги с различных поверхностей. Но в какой-то момент я захотел во всем признаться, и признался бы, если бы я помнил, кто я и откуда. На кого работаешь? Задание, ну? Я тебя, сука, сейчас раскалю!» Он отпускает волосы и быстрым движением хватает меня за шею и сует ствол еще глубже. Ну как приятно? Нравится? Нравится, а? А? Ствол проникает слишком глубоко и вызывает у меня рвотный рефлекс. Я начинаю кряхтеть. "Серый, хорош", скомандовал лейтенант. "Ты ему так глотку порвёшь". Серый ещё несколько секунд держит меня за горло, а потом отходит к окну, открывает форточку, чиркает спичкой и прикуривает сигарету. Я откашливаюсь, после сплёвываю кровавую слюну на пол. Лейтенант смотрит на меня пристально несколько секунд, потом тихо ругается матом. Ну что, говорить будешь? Поднимаю на него взгляд. Молчу. Тогда он поворачивает голову в сторону сержанта и спрашивает: А что, если он дипломатический работник? И что? Ну, из какой-нибудь Великобритании. Она же вроде в евроамериканский блок не входит и с нами в нейтралитете. Вообще до лампочки. Что евроамериканцы, что британцы, один хрен то же самое. Выходит, что мы его того пытали, нехорошо как-то получится, если он окажется дипломатическим работником. Международный скандал будет. Что-то не слышала я, чтобы Северная Федерация была в составе Великобритании. Тоже верно говоришь. Как по мне, колоть его надо и дело с концом. Лейтенант выбивает папиросу из пачки и прикуривает ее от спички. Делает несколько затяжек. Попутно смотрит на меня сквозь сигаретный дым. Думает о чём-то и наконец поднимается с места, кладёт сигарету в банку и подходит ко мне. "Поднимайся", командует. Я так и поступил. Он выводит меня из кабинета и ведёт по коридору. Проходим мимо окна дежурки и останавливаемся возле клетки. Понятно, куда он меня привёл. Сейчас посадит в клетку. В ней я уже сидел перед тем, как меня привели на допрос. Все происходит так, как я и подумал. Я покорно вхожу в мои апартаменты, за мной закрывается решетчатая дверь, лязгает металлический замок, потом я просовываю руки между прутьев, лейтенант снимает с меня наручники и уходит. Я сажусь на лавку, вздыхаю, тру запястье. Потом перевожу взгляд на окно дежурки. За ним небольшое помещение освещается тусклым светом лампы. Оттуда доносится шорох газеты. Дежурный перелистнул страницу. Коротает время. Попал я так попал. Надо как-то выкручиваться из ситуации. А в принципе, чего выкручиваться? Что менты могут мне пришить? Ну вот разве что шпионаж? Зря я про Северную Федерацию ляпнул зря. Ведь задержали они меня потому, что документов у меня не было при себе. Мол, проедем, гражданин, в отдел, личность вашу установить. Ну и пусть устанавливают мне-то что главное ни в чём не признаваться, что они на меня будут вешать, ничего не подписывать. Ладно, игнорим, едем дальше. Долго держать меня не имеют права. И тут произошло что-то из ряда вон выходящее. Перед моими глазами появился текст. Я даже попытался провести по нему рукой и понял, что физически в воздухе его нет. Он каким-то образом существует только в моей голове. Твой чип активирован. Добро пожаловать в спецоперацию Бросок мангуста. Министерство обороны Гигаполиса, Берлин. Несколько часов назад ты был перемещен из 2180 года в параллельную временную ветвь в качестве шпиона и находишься на территории СССР. Год 2023. Для повышения твоей эффективности в мозг встроен специальный микрочип. Он выполняет роль микрокомпьютера, радиопередатчика для связи с твоей группой и может выводить изображение в режиме дополненной реальности. Кроме того, в рамках эксперимента в нейроны твоего мозга вшита новая разработка искусственная личность на базе искусственного интеллекта. Приветствую, Павел. Моё имя Эйя. Я буду твоим помощником и консультантом. Я ещё совсем молодая личность и мало что умею, но я буду постоянно учиться в фоновом режиме и черпать информацию из окружающего мира проговорил в моей голове женский голос Твоя задача провести мониторинг социально-политической обстановки в Москве, столице СССР, перед началом спецоперации, а также собрать информацию по нашему требованию о военных объектах. Отчеты мониторинга социально-политической обстановки отправлять каждое воскресенье до нуля часов по местному времени главному группы. Внимание, действие психостимулятора скоро подойдет к концу. Когда его действие закончится, ты ощутишь побочный эффект от твоего недавнего перемещения в пространстве и времени, после чего твое состояние будет ухудшаться. Не впадай в панику. Запомни, паника враг шпиона. Для купирования симптомов перемещения необходимо делать стим-инъекции. Для получения психостимулятора обратись к медику группы. Важно не пропускать инъекции. В противном случае ты можешь погибнуть от обезвоживания. И ещё У тебя могут проявляться проблемы с памятью, но это нормально. Это побочный эффект от перемещения. Для более эффективной службы прочитай инструкцию по пользованию психостимулятором и краткий курс в историю нашего мира. Почему принято решение о проведении спецоперации? Данную информацию ты можешь найти во вкладке сведения. И тут же на периферии зрения в правом верхнем углу появилась иконка сведения. Твои первые задачи в течение трех часов явиться в точку сбора группы. Место помечено на карте. Кодовая фраза для распознавания свой-чужой: где здесь зоомагазин Мангуст? Старший группы Геворг. Рядом с иконкой сведения появилась иконка карта. Каждые 24 часа производить стим-инъекцию на протяжении 7 дней. Перед заброской ты уже получил инъекцию. Срок ее действия истекает через 24 часа. В случае неявки к точке сбора ты будешь считаться схваченным местными спецслужбами. Чип отправит в твой мозг электроразряд, и ты погибнешь. Удачной службы и успеха нам всем. Время до начала побочных эффектов 19 часов 59 минут. Время явки в точку сбора 2 часа 57 минут. Таймеры переместились в левый верхний угол и остались там, а текст исчез. Что только что было? Это что за? Несколько секунд я просто сидел и смотрел в одну точку, пытаясь осознать, что только что произошло. Я шпион? я шпион? Электроразряд, вторжение. У меня всего два часа, а я в клетке. Я еле сдержал порыв цепиться в прутья клетки и заорать, чтобы меня выпустили. Хотелось убежать куда-то, найти неприметное место и спрятаться там, сделав вид, что прочитанное меня не касается. Но к удивлению я здраво рассудил, что орать сейчас не самая лучшая идея. Разумеется, рассудил здраво, насколько это возможно в моем психологическом состоянии. Потом поднялся, прошелся по клетке. Слегка отпустило. Да каким боком шпион никогда не собирался им становиться и вообще не давал свое согласие на это. Но тут же осекся. С чего я так уверен, что не давал Я ведь ни черта о себе не помню. И что еще за искусственная личность в моей голове? Походив туда-сюда, я более-менее успокоился. Был один плюс. Хотя бы я знаю, что меня зовут Паша. Прогресс. Ладно, игнорим, едем дальше. Сел на лавку, взял себя в руки. Получилось это плохо, но хотя бы паника прошла. И подумал: раз уж я попал в непонятную ситуацию, Надо начинать в ней разбираться. Пожалуй, стоит начать с какого рожна всё началось. Интуитивно сделал движение рукой вверх и дотронулся до иконки сведения. В тот же миг перед моими глазами выпало небольшое меню с двумя кнопками: Подробнее о СССР, причины и цели спецоперации, Отменить. Начнём со второй. После того, как я нажал на кнопку, появился текст: Доброго времени суток, шпион. Здесь ты получишь базовую информацию о спецоперации Бросок мангуста. Я усмехнулся. Ну и название придумали. Ладно, читаем дальше. Цель спецоперации сохранение человеческой цивилизации. Дело в том, что сейчас, в 2180 году, наша планета терпит катастрофу. Еще много столетий назад считалось, что такая простая вещь, как воздух, будет существовать всегда и доступна всем людям. Но наше поколение стало свидетелем того, что человечество сильно в этом заблуждалось. Настали времена, когда воздух стал дороже золота и любых других человеческих благ. Некоторые готовы менять дворцы вместе со всеми драгоценностями, что есть в них, на несколько десятков кубов воздуха. Пожалуй, единственное место, где благодаря грамотному управлению воздух еще доступен низшим слоям общества, это гигаполис Берлин. Именно мы, Верховный совет Гигаполиса, взяли на себя смелость повлиять на дальнейшую судьбу человечества благодаря новым технологиям мы сумели преодолевать время и пространство и открыли существование параллельной временной ветви где природа планеты земли находится в приемлемом состоянии и самое главное земля обладает самым дорогим сокровищем воздухом что нам категорически подходит верховным советом правления гигаполиса берлин было принято решение об отправке в параллельную временную ветвь экспедиции, чья цель будет проведение разведки. В разведывательную экспедицию входят не только жители Берлина, но и представители других гигаполисов планеты. Поэтому можно смело сказать, что всё человечество объединилось вокруг общей проблемы и ищет пути её решения. Что будет сразу после завершения экспедиции? Если кратко, вторжение Мы отправим в параллельную ветвь своих воинов. А когда победим в войне, у нас нет сомнений, что будет ярое сопротивление, направим лучших представителей нашей цивилизации, чтобы на новой старой планете Земля они продолжили наше существование. Что будет с теми, кто останется? Увы, мой ответ тебе может не понравиться. Их ждет гибель. По подсчетам ученых, наша планета окончательно лишится воздуха через 15 лет. К сожалению, мы не можем переправить через портал всех людей. Ты должен отнестись к этому с пониманием. Ты уже получил свое задание и теперь знаешь, какая важная миссия возложена на твои плечи, шпион. Удачной службы и успеха нам всем. Как только я дочитал последнее предложение, текст исчез. Интересная картина вырисовывается. То есть получается, что я на стороне захватчиков. Как бы я плохо к этому не относился, сейчас разводить бурные размышления об этом ни к чему. Как-нибудь потом, когда выберусь на свободу. Так, что там с кнопкой подробнее об СССР? Нажав на нее, получил текст. Ты был заброшен в параллельную временную ветвь на планету Земля и находишься в СССР. Год 2023. Забудь все, что помнишь об СССР. Там, где ты сейчас События прошлого развивались совершенно по-другому. Например, в отличие от нашей временной ветки, у них не было Второй мировой войны, потому что Гитлер не родился. Они весьма неплохо развили некоторые технологии, например, передачу энергии в пространстве. У них отсутствует плата за электричество, и оно раздается способом, чем-то схожим с раздачей интернета по Wi-Fi сигналу. Причем электричество у них совершенно бесплатно. Это только малая доля того, какие различия от привычного СССР тебя могут подстерегать. Будь бдителен в общении с местными, чтобы ненароком не выдать себя на незнании каких-либо житейских особенностей, которые должен знать каждый ребенок. Также не забудь соблюдать меру в употреблении местной пищи и напитков. Сразу предупрежу тебя, что они категорически отличаются от того, что ты привык употреблять в пищу. Форма правления у них однопартийная. Правящая партия ЦК КПСС. Генеральный секретарь партии Николай Иванович Броневой. Ты должен запомнить эту фамилию, так как даже пятилетний мальчишка у них знает, кто это. Остерегайся КГБ. Думаю, что не нужно тебе объяснять, что это за учреждение. Денежная единица рубль СССР. Религия отсутствует. Мы привели тебе базовую информацию о местности, в которой тебе предстоит выполнять задачи. Будь всегда бдителен и подходи творчески к решению поставленных задач. Удачной службы и успеха нам всем. Что ж, все еще хуже, чем я ожидал. По крайней мере, спасибо на том, что удосужились дать краткую информацию о том, что со мной происходит и куда я вообще попал. Эя сообщила: "Рекомендую двигаться к точке сбора". Приоритет задачи наивысший. И без тебя знаю, что наивысший. Нет желания быть убитым электроразрядом в мозг. Так, так, так. Что делать-то? Я принялся судорожно перебирать возможные варианты побега. Ход моих мыслей прервал подошедший клетки лейтенант. Он открыл дверь и скомандовал: "На выход". Меня снова привели в кабинет лейтенанта, разумеется, надев наручники. Мент подвел меня к тому же стулу, и я сел. Когда милиционер занял своё место за столом, проговорил: "Тут выяснилось, что ориентировка на тебя есть". И взяв со стола ориентировку, стал изучать её несколько секунд. Потом поднял на меня глаза. "Как я сразу не догадался, что ты псих. Пишут, что ты буйный. А не похоже что таковой. Молчишь как рыба об лёд. Ну вот рожа точь в точь. Никогда ещё с психами не работал". Что ж, как говорится, всё когда-то бывает в первый раз. Лейтенант отложил ориентировку на край стола и закурил. Можешь радоваться. Скоро вернёшься к себе домой. Ну, то есть к корефанам своим. Сообщил про тебя. За тобой уже едут. На краю стола зазвонил телефон, бледно-жёлтого цвета, с барабаном для набора номера. Лейтенант снял трубку, выслушал что-то и буркнул: "Пусть проходит". И на этом закончил разговор и вернул ее на место. Спустя миг в кабинет вошла женщина, остановилась на пороге, окинула нас взглядом. Одета в бежевое пальто, а под ним белый верх блузка, черный низ юбка до колен. Женщина простучала каблуками до стола и, достав из сумочки красное удостоверение, предъявила лейтенанту. Тот прочитал, что в нем было написано, и кивнул. "Я его забираю", сказала она, убирая ксиву обратно. Я заметил надпись на обложке: КГБ СССР. Хорошо, как скажете, проговорил лейтенант. Женщина бросила на меня взгляд и кивнула мне на дверь. Я помедлил с миг и поднялся со стула. Замер, не зная, что делать дальше. Незнакомка вернулась к менту и спросила: При нём были документы? Нет, вообще ничего. Не знал, что КГБ занимается психами. Мы занимаемся всем. Снимите с него наручники. С Может, не стоит псих всё-таки, проговорил лейтенант. Снимайте, говорю. Мне совсем не нравилось, по какой траектории начинают двигаться события. Меня явно с кем-то перепутали. Или нет? А что, если тот текст про мою заброску всего лишь происки моего мозга? Я на самом деле псих. Нет, нет, нет. Хорош накручивать. Я не псих. Спустя миг сержант освободил мои руки. Женщина потянула меня к двери, но мент вдруг запротестовал. Постойте, постойте. А мне что делать? Я его уже оформил. Давайте оформим, что вы забрали, а то мне прилетит от начальства. У нас с документами строго, само собой, ответила ГБшница. Меня снова отвели в клетку. А ГБшница и лейтенант ушли в его кабинет оформлять все формальности. Честно признаться, понятия не имею, что заняло столько времени на передачу меня КГБ. Закралась мысль, что как только я окажусь на улице, Рвануть прочь, и авось смогу где-нибудь сохраниться от ГБэшницы. Но потом осёкся и здраво рассудил, что вряд ли она даст мне так просто уйти. Если решила снять с меня наручники, значит знала, что оказать ей сопротивление у меня шансов нет. Чёрт её знает, может она владеет какими-то единоборствами. Откуда мне знать, чему её научили в КГБ? К тому же наверняка у неё есть пистолет, может и начать стрелять мне в спину. Так что вариант с побегом я отмёл буду действовать по ситуации. А пока мне не остаётся ничего, кроме как покорно плыть по течению и ждать, куда оно меня принесёт. Что там с таймером? Я посмотрел на периферию зрения. Два часа 10 минут. Как быстро тает время. Надо срочно валить отсюда и ветром нестись к точке сбора. Когда вопрос с документами был решён, мы вышли из отдела, двинули по тротуару вдоль улицы. Я осмотрелся. На столбах освещения развивались красные флаги с изображением серпа и молота. Рядом была надпись: 833 года Москве. Через один столб висел портрет какого-то незнакомого мне человека. Круглое лицо, нос картошкой, добродушные глаза, как у бульдога, коротко стриженные волосы с проседью. Я подумал, что это может быть Броневой. Магазины пестрили неоновыми вывесками, бросая свет на мокрый асфальт. Я проходил мимо витрины магазина одежды и обратил внимание, что за стеклом стоял манекен. Одет в коричневый деловой костюм, на голове шляпа, рядом с ним табличка: "Костюм Москвич. Хит продаж". В чёрном небе завис дирижабль. Его фюзеляж освещался фиолетовой иллюминацией. Пару раз по дороге проехали несколько машин ретро-стиля. Вроде бы такие были в моём мире очень давно, где-то в начале 1960-х годов. Длинный кузов, лупатые фары массивные формы, задние фары вертикально втянуты. Антон, наконец-то ты нашелся!» — воскликнула Гбешница. Мы всю Москву на уши поставили. Где ты был? Что случилось? Я растерялся и не знал, что ответить. Почему она говорит со мной так, как будто мы приятели? Получается, что комитет бросил все силы на мои поиски, вернее, на поиски того человека, который был на меня похож. Для меня стало совершенно очевидно, что меня с кем-то перепутали. А с чего они бросились искать? Просто вряд ли бы псих удостоился такому поиску со стороны КГБ. К тому же, если бы я был психом, то она не говорила бы со мной в таком дружественном тоне. Здесь было что-то другое. Даже не знаю, с чего начать, проговорил я, пытаясь судорожно найти, что ответить. Ты уж постарайся, а то шеф просто в ярости. Голова болит, что-то мысли собрать не могу. Антон, похоже, он тебя хорошо приложил. Может, поедем к врачу? Я решил пока что побыть Антону, раскрывать свою личность еще рано. Нет, не надо к врачу, я в порядке, ответил я. Уверен? Да, а разве в психушке меня не будет ждать врач? Вот что что то, а поясничать ты всегда готов, даже когда это неуместно. Ты разве не понял, что ориентировка на психа это всего лишь повод, чтобы тебя стали искать? Конечно, способ тот еще, но это крайняя мера. Или надо было сообщить по радио: "Разыскивается сотрудник КГБ, вернуть за вознаграждение". Нет, все верно сделали. А вот это было уже интересно. Начинала вырисовываться картина ситуации. Значит, этот Антон тоже из КГБ. И стало быть, он и эта женщина коллеги. Странно, что она не распознала, что я не он. Неужели мы так похожи с этим Антоном? Получается, что так. Интересно, куда делся мой двойник? Она обошла припаркованный голубой седан, длинный, лупатый, фары сзади в виде рогов, и села за руль. Я не отставал, сел в салон рядом с ней. Габашница посмотрела на меня, я посмотрел в ответ, и повисло молчание. Представляю, какое у меня было выражение лица. В принципе, ничего необычного оно не выражало. Я смотрел на женщину как на незнакомого человека и еще был крайне встревожен. Что? спросила она. Так, так, так, надо вживаться в роль. Закосить под Антона, и что у меня амнезия самый верный путь в моей ситуации. Я потер пальцами лоб для достоверности образа, усмехнулся и проговорил: "Ничего не помню". Совсем ничего, вскинула брови. Я кивнул. Хотя бы помнишь, как меня зовут? спросила она. Нет. «Час от часу не легче, вздохнула. Ладно, поехали домой. Сегодня будет сложное утро, будешь объясняться перед Свиновым. Да, давай побыстрее. Мне вообще то к точке сбора группы надо. Вопрос жизни и смерти. Что там по времени? «Один час сорок четыре минуты. Кто такой Свинов? спросил я шеф нашего отдела. Она провернула ключ в зажигании, и мы поехали по улице. Я смотрел в окно и рассматривал улицу. Витрины пестрили неоновыми вывесками, вместо рекламных плакатов на стенах домов висели плазменные экраны, показывающие рекламу. А рядом с витринами магазинов так и вовсю работали 3D-голограммы, тоже реклама. СССР киберпанк прям. Технология уличной рекламы. Развитие наступило в 70-х годах, сказала Эя у меня в голове. Спасибо. Ты лучше скажи, дальше мне что делать? спросил ее мысленно. Мимикрировать или ликвидировать? Кого? Гбешницу? Да. Ну уж нет, спасибо. Убийство это не мое». Ликвидировать опасного объекта эффективный способ идти к цели. «Ну ничего себе, у меня помощница, Прям настоящий мясник хоть кое-что полезное она все таки подсказала. Надо втереться в доверие. Кстати, Эя, ты можешь говорить более человеческим языком? Да, в данный момент идет процесс обучения. Хотелось надеяться, что Эя научится говорить человеческим языком, а то как будто зачитывает мне доклад словами из энциклопедии. В этом разработчики явно не доработали. Захотелось курить. Терпел минут пять. Из-за это время немного освоился в новом образе. Есть сигарета, спросил я. Не курю, но твоя пачка в бардачке. Ты ее забыл в крайний раз. Я открыл бардачок, в нем загорелась тусклая лампочка, услужливо помогая найти мне сигареты. Среди каких-то документов, скрученных в трубочку, затесалась красная пачка сигарет. Взяв ее и закрыв бардачок, повертел в руке, пытаясь присмотреться к марке кажется, белопокрасному размашисто было выведено красно-пресненские. Не став изучать пачку больше, чем следует, чтобы не привлечь излишнего внимания гбшницы, вытащил сигарету, прибегнул к помощи прикуривателя, приоткрыл окно и наконец-то закурил. Никогда ничего лучше не курил, так мне показалось. Впрочем, вспомнился инструктаж про СССР о том, чтобы я был осторожен с местной едой и напитками. Наверное, стоило предупредить и о сигаретах. Видимо, имелось в виду, что здесь все натуральнее и оттого лучше во вкусе. Когда скурил половину сигареты, решил осторожно прощупать у угобешницы события, предшествующие пропаже Антона, и что меня ждет впереди. Ты говорила, что меня хорошо приложили. Не расскажешь, как это было, спросил я. Не помнишь? посмотрела на меня. В ответ я помотал головой. Ты побежал за ним во двор. Он поджидал тебя за углом и ударил кирпичом по голове. Я подбежала к тебе, ты сказал, что с тобой все в порядке, и я побежала за ним. А за кем я бежал? Это был карманный вор. Он подрезал у гражданки сумочку, а мы как раз проходили мимо. Догнала? Догнала. А когда вернулась, тебя уже не было. Значит, с того момента я и исчез. Да. Ты, конечно, извини, но не могу не спросить, а как тебя зовут? спросил я. Полина. Полина Гагарина, если уж на то пошло. Чувствую себя чистым листом бумаги, соврал я, хотя доля правда была. И всё-таки где ты был всю эту неделю? Не унималась гбэшница. Я ответил первое, что пришло в голову. Долго бродил по городу, где живу, не помню, родню тоже, в общем, идти некуда. А потом на лавке возле дома забухал с каким-то дедом, благо у меня деньги были. У него перекантовался несколько дней. Бабка его помогла мне голову залечить. Ну, а дальше, думаю, в милицию надо идти, чтобы родне моей сообщили. Ну и патруль меня как раз и задержал. Кажется, такого объяснения было достаточно. По крайней мере, мне показалось, что Полина была удовлетворена ответом. Отличное решение проблемы, похвалила меня Эя. Просто повезло удачно соврать. Теперь надо знать, где я живу и есть ли у меня семья, потому что если у Антона есть супруга, Она может заподозрить, что я не он, поэтому я спросил: "Может, расскажешь обо мне? Буквально пару слов. Я там и сам постараюсь вспомнить". Странное выражение. "Пару слов", усмехнулась она. "Никогда не слышала. Вот так и палятся чекисты. Надо следить за языком. Видимо, здесь такое выражение не в ходу". Поспешил выкрутиться. Прочитал где-то: "Это значит, что нужно о чем то кратко рассказать". Понятно. Если о тебе в паре слов, ты Антон Дмитриевич Глуховский, сотрудник КГБ в звании старший лейтенант. Работаешь в недавно созданном отделе Заслон. Кратко? Кратко. И чем наш отдел занимается? Раскрытием сложных преступлений. На сегодняшний день пытаемся раскрыть наше первое дело по поиску серийного убийцы по прозвищу Мастер. Но пока безуспешно. И вдруг Полина резко сменила тему. Антон, ты же понимаешь, что я буду вынуждена сообщить Свинову, что ты профнепригоден. Не пойми меня неправильно, просто я не представляю, как ты будешь работать из-за твоей амнезии. Получается, что все твои наработки коту под хвост, вздохнула. Ты даже не помнишь, почему убийца получил прозвище Мастер. Может, не будешь торопиться. Я пытаюсь все вспомнить. Не знаю, Антон, не знаю. Нет у нас времени на твое восстановление. Пока ты будешь вспоминать, Получается, что раскручивать дело буду только я. Антон, я не вытяну одна. Меня же попрут со службы, а я ничего другого делать не умею. Может, оно и к лучшему, что меня уволят из КГБ. Учитывая, кем я являюсь на самом деле, мне от Кондоры надо держаться как можно дальше, а не быть внутри нее. Ну почему сразу попрут? Возьмешь больничный, поедешь в Сочи, поправишь здоровье, проговорила Полина. Может, ты права, вздохнул я. С мгновением мы молчали, а потом Полина посмотрела на меня и сказала: "Ладно, так и быть, пока что не буду докладывать. Ведь если тебя отправят на больничный, пришлют кого-то другого, а сколько его надо будет ждать неизвестно. Может, день, а может, месяц. В таком случае я точно буду одна. А так хоть ты будешь рядом. Может, за это время память к тебе вернется». Я кивнул. Помолчав с мгновение спросил: "У меня есть семья?" "Нет, ни жены, ни детей". Мысленно я с облегчением выдохнул. Ну, конечно же, Антон холостой сотрудник КГБ. Как же я сразу не догадался. Классика всех сериалов в моем мире: молодой сыщик-холостяк. Полина свернула машину во двор, остановила ее около второго подъезда. "Завтра заеду за тобой в 8", сказала она. Я посмотрел на дверь подъезда и задал себе вопрос: что дальше? Какая у меня квартира и как в неё попасть? Вернувшись взглядом к Полине, проговорил: Какая у меня квартира? 25, четвёртый этаж. Надеюсь, у тебя есть ключи. Есть, соврал я. Решил, что попаду в квартиру без помощи Полины. Кстати, твоя машина во внутреннем дворе управления. Я её отогнала, чтобы не угнали. Спасибо. Ну, я пойду, хочу отдохнуть. Не пропади опять. Я усмехнулся. На этот раз вряд ли. На этом я вышел из машины и, закрыв дверь, двинулся к подъезду. Подождал, когда Полина тронется с места, помахал ей рукой, одновременно попросил Эю: "Просчитай, сколько времени займет добраться до точки сбора группы". Я посмотрел на таймер, у меня оставался один час пятнадцать минут. Цифры, кстати, стали красного цвета. Наилучший способ продвижения к цели на автомобиле. Время в пути 1 час 20 минут. Напоминаю, что в случае неявки в точку сбора группы в срок, в мозг от чипа будет подан смертельный электроразряд, подсказала Эя. Знаю, чёрт возьми, но даже если я отправлюсь к точке на машине, всё равно не успеваю. Что делать? Что делать?